За 300 лет космической эры человечество совершило лишь три по-настоящему эпохальных прорыва. Всего три, понимаете, Луи? Причем один оказался случайен. Второе открытие сделал не человек, а искусственный разум, появившийся в результате этой самой случайности. И только в последнем случае люди проявили минимум изобретательности. Итак, в наличии Имеется упомянутый машинный интеллект, возможность путешествовать к ближайшим звездам через лабиринт и дальняя связь на основе планковой механики, позволяющая мгновенно связаться с любой точкой в обитаемом радиусе. И все! Прочие открытия были сделаны задолго до нашего рождения, в 20 веке или даже раньше. «Вы пессимист, Вениамин Борисович», — ответила за меня Анна. «А появление Развитие нанотехнологий. «Старье из чулана!» уверенно воскликнул доктор. Приклеивать атом к молекуле умели еще два с половиной столетия назад. Сейчас человечество не придумывает ничего нового, лишь совершенствует старые методики. Замечаете разницу между совершенствованием и развитием технологий? Термоядерный реактор начала 21 века имел минимальную производительность и занимал площадь нескольких футбольных полей. А теперь его можно засунуть в чемоданчик. Но принцип остался тот же. Внешне – несомненный прогресс, а глубинная суть – неизменна. Человек из прошлого не обнаружил бы в нашей эпохе ничего слишком уж необычного. Мы носим такие же костюмы, ездим на автомобилях, кушаем на завтрак куриное рагу, подогретое в микроволновке. Цивилизация застыла, замерла. Человечество благодушно дремлет, почивая на лаврах предков-интеллектуалов, благодаря которым мы получили блага в виде неисчерпаемых источников энергии, суперкомпьютеров и, удивительно, впитывающих дамских прокладок. Но как только мы сталкиваемся с чем-то новым, начинаются проблемы. Появился Птолемей, и что же? Эта сволочь намеренно погубила несколько тысяч человек и вознамерилась управлять нашим миром самостоятельно, поскольку знала, как лучше. Мы с трудом отделались от Птолемея, но тут в 2213 году из системы Люйтена вместе с грузом минералов привозят неземной вирус, который не замечается никакими карантинными кордонами и уничтожает 30 миллионов человек в индогитае Хорошо вовремя спохватились. Так вот, мы получили в руки крайне опасные игрушки, с которыми доселе не научились разумно обращаться. А потом вновь самоуспокоились, посчитав, что двуногий венец творения выйдет победителем в любом сражении. Ничего подобного, друзья мои. Искорка разума, зародившаяся на нашей планете, может погаснуть в любой момент, и никакие высокие технологии нас не спасут. Луи, Вот представьте, завтра на Гермес нападет флот инопланетян. Они высаживают десант и начинают тотальное истребление конкурентов людей. Как будете защищаться? Как выживать? Инопланетян не существует, попытался отшутиться я. И потом, их корабли не смогут действовать вблизи Вольфа-360. Чепуха вы! Почему? Да возьмите хотя бы аппаратуру, которые нагружены наши геппарионы. Никто не спорит, эти приборы выпускаются очень ограниченными партиями. Их защита от электромагнитных импульсов и прочего воздействия извне крайне сложна и обходится слишком дорого. Но при желании и наличии средств можно построить целую армаду космических кораблей, защищенных ничуть не хуже, которые смогут действовать не только в системе Вольфа, но и рядом с пульсарами, или нейтронными звездами. Франца Иосифа возьмите для примера. Стоит он подороже линейного крейсера или авианосца, это уникальная разработка. Но ведь можем, если захотим. И все-таки, вы сумеете выжить? Не уверен, я пожал плечами. Военных кораблей и спутников на орбите нет. У населения в наличии только огнестрельное оружие, используемое в основном для охоты. В силах самообороны и полиции числится едва 7 тысяч человек на всю планету. Единственный выход спрятаться и подождать помощи с Земли. Спрятаться при внезапном ударе с орбиты? Куда вы спрячетесь от водородной бомбы? В Квебеке есть несколько бункеров. Так, на всякий случай. Послушайте старого умного еврея Луи. Все 600.000 человек обитающих на Гермесе, можно уничтожить примерно за 20 минут. И ничего вас не спасет. Большая часть населения сконцентрирована в городах, в районах крупных аграрных предприятий. Единицы живут на маленьких фермах или, подобно нам, путешествуют в необитаемых районах. Никакое ядерное оружие или лазеры не потребуется. Достаточно мощного десанта с поддержкой бронетехники и авиации. Зачем уничтожать материальные ценности? А уж потом, когда вы поднимете лапки кверху, с вами можно будет делать все, что угодно. Отправлять в концлагеря или планомерно уничтожать. Никакой великой битвы. Сами пойдете на убой. Сопротивляться будут единицы. Современный обыватель не способен постоять за себя, возлагая все надежды на флот и космический корпус, находящийся в нескольких световых годах отсюда. Иллюзия безопасности. Только лишь иллюзия. Так что вы предлагаете? Всем и каждому вооружиться до зубов, завести на гермес танки, установки ПВО-ПКО, вырыть окопы и ждать нападения инопланетных говорящих амфибий? Помните историю с животными, найденными на ЛВ-426? Те самые кремнийорганические хищники, Никто не знает, откуда они взялись, где их родной мир и почему звери настолько агрессивны к представителям других биологических видов. Если хотя бы десяток этих тварей окажется здесь, на вашей планете, произойдет катастрофа. Они умны, исключительно хитры, размножаются с невероятной быстротой. Убить их очень сложно. Если вы смогли уничтожить обычного... «Мегалания только с помощью гранатомета?» «То что говорить о примитивных пуколках которые по традиции хранятся почти в каждом фермерском доме?» Гельгоф постучал пальцем по прикладу винтовки. «Это лишь одна из тысяч, вернее, миллионов и миллиардов вероятность, точнее неизбежность», продолжил философствовать доктор. «В бесконечной вселенной неизбежно бесконечное множество событий. Каждое событие неизбежно, иначе оно бы не произошло. Так что мы со спокойной уверенностью можем отправить в пыльный ящик теорию вероятности старины Эйнштейна и вплотную заняться теорией неизбежности. Вы, док, хотите сказать, что любое, даже самое фантастическое событие может произойти? Заинтересовался Крылов, подстегнув своего гиппариона, и теперь лошадки шли голова в голову. Абсолютно любое. Что Фродо из Властелина колец мог бросить колечко в вулкан, а мог и не бросить. Что давешний варан мог нас сожрать, а мог и пройти мимо, попросту не заметив. В разных вариантах неизбежности. Если теория о том, что пространство и время бесконечно верна, конечно, воскликнул Гильгом. Впрочем, данную теорию никто доселе не подтвердил и не опроверг. Но мы, взяв ее за основу, делаем вывод. Фантастики не существует. В бесконечности пространства времени возможно и неизбежно все. Магия, святой Грааль, дошедший до Нью-Йорка Титаник, параллельные миры, смерть Адольфа Гитлера в результате покушения в 1938 году. Кстати, в последней неизбежности памятники этому деятелю доселе стояли бы по всей Европе. Возможно, в одной из версий развития истории так и произошло. Вот вам вполне наглядный пример бесконечной множественности событий. Но это подразумевает множественность миров, где в свою очередь существует множественность истории. И так без конца, продолжал настаивать Колинка. А что же вы хотите? Разумеется, этим и удобно бесконечность. Вскоре Крылов, Доктор и вступившая в спор Аня забрались в такие глубокие недра философии, что я перестал их понимать и предпочел отвлечься на дела насущные. Шел двенадцатый день нашего похода в никуда. Мои спутники привыкли к монотонной кочевой жизни. Даже Гильгоф позабыл о жалобах на неудобства и отсутствие цивилизации. Для экономии стандартных рационов приходилось охотиться. Все остались... В восторге от нежнейшего мяса детеныша Глиптодонта, подстреленного мною накануне. Никаких других экстраординарных событий не происходило. Крупные хищники, будто сговорившись, обходили наш караван десятой дорогой. Однообразный пейзаж саванны поднадоел. Экзотические звери больше не вызывали шквал восторгов, став привычной частью окружающего ландшафта. Вечерами мы смотрели кино, из неисчерпаемой коллекции принадлежащего Ане ПМК, Гильгоф и Коленька возились с неизвестными устройствами, что-то измеряя и записывая, да изредка отсылая пакеты собранной информации по передатчику волн планка на Землю. Я перестал удивляться идеальной работе таких нежных устройств после объяснений Вениамина Борисовича о сложнейшей системе защиты приборов от внешнего воздействия. Но первый сеанс связи с Солнечной системой в режиме реального времени все одно вызвал у меня чувство блаженного обалдения. Минутная передача требует чудовищных затрат энергии, и за ее стоимость можно купить весь гермес с потрохами. Причем на пиво тоже немало останется. Гильгоф, хихикая, потом показал шокированному провинциалу, хранившийся в одном из контейнеров, микрореактор, превращавший дейтерий в гелий. Устройство размером полметра на метр, в чреве которого запросто протекала реакция термоядерного синтеза. Пока не увидел своими глазами, никогда бы не поверил. Оказывается, мы таскаем с собой крохотную электростанцию, способную снабдить энергией миллионный мегаполис. Да, неплохо живут скромные ксенобиологи в Университете Санкт-Петербурга. По моим оценкам, цена таких игрушек в имперском золоте или американских долларах, намного превышала все мыслимые пределы. Но в бесконечной вселенной, как доходчиво объяснил Гильгоф, возможно все. И с этим придется смириться. В конце концов, первые портативные реакторы изобрели в России 20 века, тогда называвшуюся Советским Союзом. Еще одно старинное изобретение, которое усовершенствовала наша эпоха. Баффинов хребет уже не казался темной полоской на горизонте. Горы с белыми языками ледников поднимались прямо перед нами. Саванна оставалась за спиной, и вскоре мы должны были войти в полосу вечно зеленых лесов, покрывающих высокие холмы предгорий. Перелески все гуще, животные травяного биома встречаются реже, зато появилось много мелких сумчатых, до смешного похожих на родственников земли и грызунов ковиморфов безобидных пугливых тварей, напоминающих морских свинок, выросших до размеров свиньи или даже носорога. Слава богу, теперь можно не беспокоиться насчет рептилий-гигантов, не способных обитать в лесах. А с мелкими хищниками мы как-нибудь управимся. Не впервой. В целом, поход по неисследованным землям прошел исключительно удачно, если не считать инцидента с Мегаланией. Ни одна лошадка не пала, не повредила ногу. Никто из людей не заболел. А ведь в саванне можно столкнуться с ранее неизученными бактериями или вирусами, которые вполне могут счесть организм человека идеальным пристанищем. Опасная микрофлора всегда считалась бичом чужих миров. Походя, я описал дюжину новых биологических видов крупных животных. Надиктовывать пришлось на ПМК Анны. Вениамин Борисович Икрылов подозревает, Посмеивались, уверяя, что мне так или иначе придется войти в историю ксенобиологии, поскольку названия для новооткрытых животных традиционно даются по имени исследователя, впервые обнаружившего вид. «Кажется, приехали!» Николай спрыгнул с седла и взял гипариона по узду. «Два варианта. Или ищем проход в буреломе, или едем вдоль него, пока не отыщем проход». Сплошная стена высоко полтора человеческих роста кустарника простиралась полосой с запада на восток, будто крепостная стена. Густейшее переплетение черных веток и лиан паразитов преодолеть было невозможно. На первый взгляд линия кустарников производила впечатление искусственной Но я тут же отмел это предположение. Нечто похожее встречается и в районе Квебека. Корневая система этих растений по неизвестным пока причинам Разрастается линейно. Ровные полосы непроходимых зарослей можно увидеть в любой части материка. Обычно проходы в них выжигают, но использовать огонь мы не можем. Сухой сезон мгновенно займется трава и подлесок. Пожар заполыхает на многие сотни километрах в округе. Чистое самоубийство. За стеной кустарника поднимался лес. Деревья показались мне необычно высокими. — Есть разумное предложение. Аня сдвинула кепи военного образца широким козырьком на затылок. — Мы с на налегке прокатимся на несколько километров на восток, поищем брешь. Все равно скоро вечер. Вы пока можете разбить лагерь. Вопросительный взгляд в мой адрес. Прикинув, что к чему, я согласился. — Особого смысла в этом нет, но езжайте. По крайней мере, утром будет меньше суеты. Оружие возьмите. «Вот так всегда», – пожалобился Гильгоф, запутавшись в сбруе гиппариона. Так и не научился за минувшие две недели обращаться с седлом и уздой, хотя наука это вовсе не требует семи пядей во лбу. Они уезжают на романтическую прогулку, а Веня Гильгоф и Луи Аркур вынужден заниматься тяжелым ручным трудом. «Луи, умоляю, поддержите контейнер, или я его уроню!» «Спасибо!» Стоянку обустроили быстро. Я выкопал яму для костра, выдрал высокую траву в радиусе трех метров. Принес хворост. Уставшие после длительного перехода собаки отыскали ручеек, напились и, не дожидаясь ужина, завалились спать, образовав непонятную шерстяную кучу малу. Доктор самым серьезным видом разбирал вещи и ставил палат. Его собственный домик после сокрушительного удара хвостом мегалания, потерял былые обтекаемые формы, слегка погнулся каркас из невесомых титановых трубок. Но конструкция все-таки выдержала. Альфа проснулась и недовольно заворчала. Я привычно потянулся к винтовке. Гиппарион Крылова, остановившийся буквально в полуметре от кострища, едва не поднялся на дыбы, словно в фильмах про мушкетеров. Не следует так сильно натягивать по воде, я ведь предупреждал. анна Выглядела куда более спокойно, но в глазах тоже заметна легкая сумасшедшенька. Ее лошадка замерла поодаль. «Давайте быстро за нами!» Задыхая, словно после подъема на гору, выкрикнул Коленька. «Да плюньте вы на костер! Тут недалеко, от силы километр! Это надо видеть!» «Да в чем дело-то?» — забеспокоился Гильго. «Веня, поторопитесь, пока не стемнело!» — хладнокровно посоветовала Анна. А потом мы обсудим, как честно поделить премию ООН в 250 миллионов баксов за обнаружение материальных доказательств наличия во вселенной чужого разума. Что вы там говорили о бесконечном множестве неизбежностей? Четверть миллиарда долларов, фыркнул доктор, нарочно не обратив внимания на явную иронию. Ради такого солидного гешефта вполне можно пожертвовать кратким отдыхом. По крайней мере, я куплю маме хороший дом а себе новую машину? Луи, зачем мы расседлали лошадок? Вот ответьте. Марс. Четвертая планета Солнечной системы. Первая высадка – 2068 год. Япония, США, Россия. Первая постоянная колония «Центрополис» – 2112 год. На сегодняшний день население составляет 42 200 человек. Мощная металлургическая промышленность, добыча алмазов. Проводятся работы по стабилизации атмосферы. Марс обращается вокруг Солнца по орбите радиусом 1,524 астрономических единиц за 687 земных суток. Эксцентристет 0,93. Сравнительно высок, поэтому орбита Марса вытянута. Расстояние до Солнца меняется в течение года на 21 миллион километров. А энергия, которую получает Марс, изменяется в 1,45 раза. Наклонение орбиты к эклептике 1 градус 51 минута. Средняя скорость движения составляет 24,1 километра в секунду. Расстояние от Земли меняется от 56 до 400 миллионов километров. Период вращения вокруг оси равен 24,62 часа. Всего на 41 минуту больше периода вращения Земли. Наклон экватора к орбите 25 градусов 12 минут. Смена дня и ночи и смена времен года на Марсе протекает почти так же, как на Земле. Существуют климатические пояса, подобные земным. Но есть и отличия. Прежде всего, из-за удаленности от Солнца Климат суровее земного. Год Марса почти вдвое длиннее земного, а значит дольше длятся и сезоны. Из-за эксцентристета орбиты длительность и характер сезонов заметно отличается в северном и южном полушариях планеты. Таким образом, в северном полушарии лето долгое, но прохладное, а зима короткая и мягкая, тогда как в южном полушарии лето короткое, но теплое, а зима долгая и суровая Общеобразовательный справочник «Человеческая цивилизация», издание «Аллен Атер Анвин», Лондон, Великобритания, 2280 год.